Когда нас выписали домой, я уже порядком оправилась от потрясения и физического, и душевного. Стоило оказаться в тех стенах, которые когда-то были мне родными, поняла, что в моё отсутствие здесь многое изменилось. В частности, Кирилл вывез все свои вещи, о чем мне вскользь сказала мама. «Мы, когда приехали, Здесь уже ничего не было, но это к лучшему. Теперь тут много места для нашего маленького богатыря. Она забрала спящего Илюшу из рук отца, причем сделала это так, будто он был сделан из хрусталя. И у меня это вызвало такое умиление, что я не удержалась от улыбки. Хотя как раз именно так проявлять эмоции не хотелось, На языке была такая цианидовая горечь, что от нее даже стало тошнить. «Вы все очень прекрасно подготовили», — проговорила я, обозревая комнату, в которой все было сделано так, как нужно. Рядом с моей кроватью стояла люлька для Илюши. Причем папа убрал часть плетеного бортика, чтобы я всегда могла иметь доступ к сыну. Еще здесь был пеленальный столик, на котором родители разложили памперсы. И еще имелось море мелочей вроде присыпки, масло после купания, и еще бог знает чего. А еще я диван пока разложила. На всякий случай, если понадобится мое присутствие, а тебе мы купили специальное кресло для кормления. Говорят, оно очень удобное. «Я все прочитала». Мама распаковала внука, сняв с него одеяло-конверт, в котором он находился после роддома. Проверила, чтобы подгузник был чистым, и уложила Илюшу в колыбельку. «Вот, а сейчас можем немного отметить вашу выписку домашним обедом, а мы пока здесь включим видеоняню, пусть следит за нашим мальчиком». У меня аж слезы чуть из глаз не брызнули. Мама и папа продумали все, всё и я им была за это безумно благодарна. И хоть представляла себе возвращение домой немного не так, но идеальнее этой выписки сложно было придумать. «Спасибо, родные, спасибо», — проговорила, обняв мать и отца по очереди. «И да». «Я дико голодная!» — соврала, чтобы родители перестали думать, будто я мало ем. А после мы оставили Илюшу на его спальном месте и отправились на кухню. Нужно было мысленно привыкать к тому, что моя жизнь отныне и будет такой. Через пару дней сын стал немного капризничать, и мама приняла решение остаться на ночь у меня и помочь, насколько это было возможно. Я не понимала, что может беспокоить Илью, но подумала на животик. Попросив отца привести какой-то препарат с фенхелем, я успокоилась хоть немного, увидев, что мама и сын уснули вместе на моей кровати. Но стоило раздаться звонку в дверь, меня аж подбросило на эмоциях, потому что я сразу заподозрила самое плохое, и когда открыла, оказалось... что была права. «Самое плохое обнаружилось на пороге в виде Кирилла Маркова!» «Пойдем, спустимся вниз и поговорим!» — произнес муж таким тоном, что стало ясно. Он не рассчитывает на то, что с ним будут спорить. И я сделала то единственное, чего он заслуживал. Захлопнула дверь перед его носом. Ломиться в нее Кир начал почти сразу — Не прошло и мгновенье, как он замолотил кулаками в металлическое полотно, и этот звук, показалось, сотряс не только квартиру, но и весь дом в целом. Мне слышалось, что даже по перекрытиям пошла вибрация. Настолько ощутимо Марков бился в дверь. Лишь чудом Илюша не проснулся и не завопил. Зато мама испуганно выскочила из комнаты и сонно заозиралась. «Господи, что случилось? К нам пытается проникнуть вор?» Лучше бы это был он, потому что с ним могла разобраться полиция, а вот с Кириллом вряд ли. Если даже вызвать наряд, они приедут и разведут руками. Муж все еще оставался хозяином этого жилья. таким же, как и я. «Я разберусь. Это Марков!» Процедила в ответ и, снова открыв дверь, обрушилась на Кира, понуждая отступить. «Ты с ума сошел! Здесь спит мой ребенок! Если ты сейчас же не смотаешься отсюда, я за себя не ручаюсь!» Я наступала на мужа, пока не вынудила его сделать несколько шагов назад. Один раз не удержалась и все же ударила его кулаками по плечам. Настолько сильно он меня разозлил. Но когда мы остановились в дальнем конце коридора, Марков проговорил. «Я предлагал спуститься вниз и поговорить там». Сложив руки на груди, я ответила ровно, хотя меня и колотило изнутри от присутствия мужа и злости, что он во мне породил. «Мне не нужно указывать, куда идти и с кем беседовать. Ты свалил навсегда, так проваливай окончательно!» Кирилл закивал и ответил. «Именно это я и хочу обсудить. Нам нужно развестись. А сейчас я без твоего согласия этого сделать не могу». Он все же явился сюда с четкой целью. «Не взглянуть на сына». не справиться о его здоровье или о том, как я себя чувствую после родов. Его интересовал только наш развод, и больше ничего. Но ну, тогда знай, что моего согласия у тебя нет и не будет, по крайней мере, до тех пор, пока я не решу, как будет правильнее и выгоднее для Ильи, моего сына». Едва я произнесла имя малыша, как по лицу Маркова прошла тень. Он впился в мое лицо взглядом и потребовал ответа. «Ты не стала называть его Арсением?» Я пожала плечами и проговорила. «Не стала. Это только мой ребенок. И только я решаю, как его буду звать. И только я буду выбирать, как поступить, чтобы не нарушить его права». Алименты алиментами, кстати, которых я от тебя еще и в глаза не видела. А вот раздел имущества очень даже нам с Илюшей пригодится. Но к нему нам нужно подготовиться. И если у тебя все, прощай, Марков. Ты ведь сделал все так, чтобы я с тобой даже гадить на одном поле бы не села. Так что я сделала шаг назад. намереваясь скрыться за дверью квартиры и рассчитывая на то, что Кириллу будет достаточно того, что он услышал, чтобы это обдумать и обсудить со своей любовницей. Однако Марков меня остановил. «Я куплю вам с сыном нормальное жилье, на которое претендовать не стану, и буду платить на содержание хорошей бабки, но мне нужен от тебя развод, Тася». Ты же не хочешь превратить наши в целом в неплохие отношения в войну? Я ведь тоже, как отец, могу вполне сходить за свидетельством о рождении, ведь ты его еще не успела получить. И там будет написано то имя, которое носил мой дед и которое выбрал я, а не ты. Меня захлестнуло такой волной ненависти и агрессии, что все остатки светлых чувств, которые я испытывала в сторону Кирилла, смело ко всем чертям. Он мне откровенно угрожал, шантажировал теми вещами, от которых меня подбрасывало на жутких эмоциях. При этом сам и был инициатором всего того дерьма, что происходило со мной и моим ребенком сейчас, В эту игру можно играть бесконечно, Марков. А подать в суд и потребовать сделать так, чтобы ты никакого отношения к Илье не имел, я могу уже сейчас, не прибегая к разводу. Так что хорошо подумай над тем, хочешь ли ты тягаться с женщиной, готовой любого загрызть за своего ребенка. Я говорила спокойно, в противовес тому, что витало сейчас в моей душе, и, кажется, мои слова подействовали на Кирилла. Он смотрел на меня пристально, а в голове его явно происходила какая-то работа мысли, которая закончилась, когда по коридору разнесся голос отца. «Что здесь происходит?» Я обернулась в ужасе. Не представляя, до чего дойдет, если сейчас папа и Кирилл здесь схлестнутся. Тем более, что отец, выронив пластиковую банку, которую нес Илье, заревел и бросился на Маркова. Я даже ойкнуть не успела, когда он схватил Кира за грудки, чуть ли не приподнял в воздухе и с силой приложил спиной о стену. — Ты... ты... ты... Только и выдыхал папа, пока я стояла, глядя на это и не соображая, что нужно делать. Знала лишь, что лезть к ним и пытаться разнять – плохая идея. Меня сметут с пути, как будто я пушинка. Однако Марков ничего не предпринимал. Видимо, чтобы не злить, почти бывшего тестя еще сильнее. А когда отец тряханул его еще разок, выплюнул ему в лицо. «Уговорите дочь на развод. Я ей куплю нормальную квартиру, и мы разойдемся навсегда». Он с силой ударил папу по запястьям ребрами ладоней, понуждая отпустить его. И, поправив рубашку, зашагал к выходу. И отец, хоть и попытался броситься за Киром, Был остановлен мною на полпути. «Не надо, не надо, папа!» Взмолилась я, намереваясь утянуть его домой. «Мы все решили, не надо!» Он не сразу, но все же подался. И когда я подхватила с пола лекарства для Илюши, мы все же покинули поле боя. Я видела, что отцу тяжело далась эта стычка. Он был у меня физически крепким, но испарина на лбу и бледность лица навивали на меня тревожные мысли. И как же я начинала ненавидеть того, кого совсем недавно безумно любила, даже не думала, что такой контраст возможен. Однако Марков Кирилл смог убедить меня в обратном.